Глава четвертая. Кучер остался дожидаться, когда разгрузят оружие. А Данил пошел домой, вернее, хотел пойти домой. Проходя мимо магазина с табличкой «Батареи освещения", решил заглянуть. Сколько можно сидеть вечерами при свечах? Стоит-то батарея не столько уж и много, вполне возможно прикупить. Когда есть сумма на руках то поначалу ты сопротивляешься растратам. Но как только потратил хоть монету оттуда, это все равно, что прохудилось ведро с водой. Сумма начинает утекать, и как ее не удерживай, она рвется из рук. Данил зашел в тесный магазинчик, где было практически пусто. Один стеллаж заставленный батареями, второй заваленный световыми панелями медными шинами и выключателями, которые больше похожи на ручки взрывной машинки. Остальное пространство было пустое. Не было даже продавца. Небольшой прилавок присутствовал, а никого не было. Данил громко кашлянул, ожидая ответа. А в ответ тишина. Подождал еще минуту, кашлянул вновь. Тишина. И что делать? «Ну не магазин же, это самообслуживание. Просто выходить уже неудобно. Целых две минуты в пустом магазине провел. А потом думать будут, что спер что-нибудь и убежал. Пришлось еще постоять, на всякий случай подальше от стеллажей». «Подсказать что-нибудь?» Открылась незаметная дверь, из которой вышел молодой тощий парень с лохматой головой. «Да, мне бы аккумулятор». «Аккумуляторов нет». Есть только элементы питания, собранные в батареи. Поумничал парень. То есть они не заряжаются? Нет. Один раз залил раствором и работают, пока металл перегородок не растворится. Ясно, химия. Нет. Физика. Ядерная физика. Нет, физика другого мира. Нашими законами не объяснить. Можно подробнее? Подробнее парень не знал. И все его зазнайство в микс слетело. Подробнее никто не знает. Хорошо. Давайте мне батарею и объясняйте, как ей пользоваться. Брошу раз инструкции, одна медная монета. Давай! Данил протянул серебряную монету, так как мельче не было. У меня сдачи не будет. Тогда так объясни. Парень подошел к стеллажу с батареями. Вот два выхода и клеммы. Самое главное — не менять местами красный и синий вход. Красный — всегда толще. Да не вздумай перемкнуть их металлическим. Ну и все правила. Лучше вызови специалиста, пусть он заменит. У нас эта услуга недорого стоит, могу заменить. Они у вас заправленные продаются? Нет. А какого ты всем известной вещи объясняешь, а что нужно — нет. Скажи, как его заправлять и чем. Парень пожел плечами. — Ну, не знаю. Вроде всем известно, как заправлять. Вот крышку откручиваешь и заливаешь туда раствор. — Что за раствор? — Можете сами приготовить, а можете готовую смесь у нас купить. Просто разведете в трех литрах воды. — Давай. — Что давать? — Батарею и три смеси. Продавец перевязал веревкой и батарею, чтобы удобно было нести, и дал три бумажных пакета по килограмму сухой смеси, похожей на сахар, которую также обмотал бечевкой. Батарея весила всего ничего. Чуть больше 10 килограммов, да, плюс 3 килограмма смеси. Прошел всего ничего, а батарея стала прибавлять в весе с каждым шагом. Кажется, в этом мире Данилу испытывают на выносливость, когда он перетаскивает тяжесть на большое расстояние. А может, наоборот. Данилу ничего не учат. Сколько раз таскал тяжелое, нет бы подождать и прийти с тележкой. Ну или оформить доставку, так нет. Схватит с мыслью, донесу, не такое, дескать, таскал. Веревка резала руку. Данил бежал до угла, там обещал себе перекур и вновь до угла. Пока пальцы не побелеют и перестанут чувствовать. А вот и настишь раскрытые ворота, внутри квартала шла стройка. Видно, завозили стройматериалы. Доски лежали штабелями, камень и песок кучами, весь двор был истоптан. Строители копошились под возведенным навесом около фундамента общественной бани, а стены туалета, правда, пока еще без крыши, но уже стояли. В квартале помимо почти построенного туалета ждал сюрприз. С рейдов вернулись Шила и Геха. И сейчас они отмечали свое прибытие. Правда, не на широкую ногу, как раньше, а в кругу друзей. Присутствовали Аким с Кариной, Темнила и Лафина с Дулебом. Старосты с Бабаем и его помощником не было. Они приходили только вечером, где-то подрабатывая не без помощи Машки. По объяснению, Лафины работали на перевозке, предоставляя комплекс услуг, транспорт и грузчиков. Прибытие товарищей отмечали в общей квартире. Скорее всего, убиралась тут Лафина. Уж больно порядок был идеальный. В центре квартиры стоял собранный из досок и ящиков большой стол. Правда, спиртных напитков на столе было немного, причем слабые градусом. А вот еды много. Наверное, тоже руку Лафина приложила. Данил искренне был рад видеть своих товарищей, да и они рады были видеть его. Обнялись. Тут даже не так. Данил был очень-очень рад увидеть друзей. И даже стало немного стыдно, что он не прикупил мелких подарков каждому. финансы то позволяли. Он присоединился к столу, усевшись на батарею, которую тащил из центра. — Ну что, начальник, что за рейд намечается? — спросил Шилла, пытаясь налить Даниле вина. Но тот жестом отказался. — Пока ни к чему. Он с батареей разобраться еще должен. «Продолжение того, который мы не закончили», — ответил он, подцепляя кусок копченого мяса. «Лахтика, помните?» «Да ладно! Вернулся и нас хочет нанять?» «Нет, хочет нанять его сестра, чтобы его найти». «Та дура! Она нам денег должна!» «Долг вернули, извинились». Данил раздал по 10 серебряных монет тем, кто был в походе. «О! Сейчас они в тему!» Обрадовался Геха со всей своей детской непосредственностью. Так что шило скривился. А ты рассвел вере в извинения? Вновь ведь кинут. Нет, не рассвел. Оплату берем трофеями, все, что мы найдем, наше. Значит, будут не только не мы? Будут. Давайте рассказывайте, как вы погуляли, а то по степи соскучился, хоть байки послушать. А что рассказывать? Вроде нормально сходили. Только этот дурачок арендным ружьем, как палец и голову, единственному сухарю снес. Вот с нас за него и удержали. — За голову? — изображая наивную дурочку, переспросила Карина. — За ружье, конечно. Приклад в щепки разнес. — Да он был уже треснутый, — пытался оправдаться Шила. — Голова у тебя треснутая. Посидели за столом до самого вечера. В этот день Данил так и не смог установить батарею. Успел только помыться до да побриться. Утром Данил уже привычно проспал. На улице лил натуральный тропический ливень с грозой и громом, который часам к десяти закончился и вновь закапал облажной дождик. Наконец-то никто не мешал, и Данил занялся батареями. Правда, никто не мешал вначале. А так день-то дождливый, всем скучно. Потихоньку к Даниле приходили то один, то другой а то все вместе давали советы. Батарею Данила решила заправить не ту, что купил, а не рабочую, что стояла у него в приямке, неподключенной. Ее он проверял, как только в квартиру заехал. Она ничего не показала, скорее всего, из-за того, что была не заправлена. Вот Данила решил это проверить, ведь такая же батарея стояла и в квартире у Лафины. Химические опыты пришлось проводить в ковше, в каком и мылся. Данил надеялся, что сухая смесь все-таки не щелочь, и с этим ковшом ничего не случится. Отмерил воды и залил в смесь. Пришлось здорово постараться, чтобы смесь растворилась в воде. Наверное, нужно было в теплой воде разводить. Так бы развелось быстрее, но никто не предупредил, а свой опыт, как всегда, нарабатывается труднее. Особенно, когда товарищи подкалывают. Задача номер два была попасть из деревянного ковша в узкую горловину. Воронки не было и сделать нечего. Пришлось перевернуть склад и найти кусок кожи, из которого свернул кулек. Вот, наконец-то Данил полез подключать батарею. Сложности это не составило. Щелчок выключателя и и подхох отшила, ничего не загорелось. Ну ладно, видно, батарея все-таки старая и от времени испортилась. Данил пошел наводить новый раствор для новой батареи. Именно поэтому он и брал с запасом. Если и с новой не получится, значит, обрыв линии или световые панели нерабочие. Нужно будет искать. В теплой воде сухая смесь растворилась в разы быстрее, да и рзац воронка под рукой. Раз! И вторая батарея заправлена. Прежде чем снимать первую батарею, Данил щелкнул выключателем. И панель засветилась. Тускло, но засветилось. Похоже, просто нужно было подождать, пока раствор пропитает пластины. Данил повернул выключатель в комнате. И тут загорелось, но уже ярче. Значит, он прав. Надо чуть подождать. И панели уже светились как нужно. Здорово! Цивилизация пришла в квартал. Жалко только, что активировал уже батарею. Как она хранится, было непонятно. Чтобы не узнать, что она приходит быстро в неисправность, пришлось подарить Акиму и Карине. У них проводка тоже осталась целой. Еще одна батарея была у Лафины. Данил заправил и подключил ее. Итого в квартале сразу три квартиры стали с электричеством, вернее, с освещением. Розетки тут не предусматривались, да и приборов под них не было. Вот только когда Данил ставил батареи Лафине и Карине, Ему стало неудобно за обстановку у него в доме. У всех было уютно, аккуратные кровати, шкафы, тумбочки, стулья. В общем, жилье похоже на жилье, а не как Данилина халупа с единственным сундуком и лежанкой на полу. Шила звал в кабак, все равно делать было нечего. Сейчас самые ливни идут, земля раскисает так, что даже шагоходы не могут проехать. Поэтому все в это время сидят в городе. Радовало то, что такие ливни длятся недолго, и скоро можно будет вновь идти в степь. А если честно, Данил по степи соскучился, даже небольшая ломка присутствовала. Было желание просто сорваться и походить по степи, пусть даже недалеко. Ну ничего, максимум дня три непрерывные дожди будут, а там уже не каждый день, а по часу-по два. В общем, обычные летние дожди. А значит. У Данилы всего три дня, чтобы обустроить жилье. Тем более, все есть для этого. Инструмента — полный сундук, причем профессионального инструмента. Доски вон во дворе. Нужно только со строителями за небольшую сумму договориться. Остаются гвозди до петли. За ними можно и в лавку сходить. Ходить пришлось много, как и доделывать, и переделывать. Кровать Данил сколотил быстро. Вот только не то повзрослел он, не то опыта набрался, но просто сбитая кровать его уже не устроила. Хотелось сделать кровать с выдвижными ящиками. Но мода делать всю мебель на ножках здесь не просто так. Грызуны. От этого и шкафы на ножках, и кровать лучше делать без ящиков снизу. Пока мышей в доме не было. Но Лафина уверяла, как только сделает мебель, они появятся. Данила решил довериться чужому опыту, а не набивать свой. Первую кровать, сбитую из необструганных досок, он забраковал и отдал ее шилу. Вторую кровать начал делать с изголовьем, небольшими бортиками и все из струганной доски. Даже не поленился сходить к токарю, выточив пару балясин на украшение и купил кусок кожи, чтобы обить изголовье. Также пришлось купить и пружинный матрас. Ну не спать же на такой шикарной кровати на подстилке из старых пальто. Из-за матрасов третий раз пришлось переделывать кровать. Правда, заново делать не пришлось. Чуть расширить и укоротить. Предела совершенству нет, и Данил еще раз хотел переделать. Ведь до работы мастеров было еще далеко, но уже нельзя сказать, что это нары, сколоченные от нужды. Можно бы и лучше, но волевым усилием сказал себе, и так пойдет. Но усилия, затраченные на кровать, того стоили. Когда Данил вечером лег спать, это было блаженство. За последующие два дня Данил сколотил обеденный стол и шкаф. Стол проблем не составил. Столешница до да ножки крест-накрест. Дольше строгал, а вот шкаф немного выбесил. Во-первых, все те же ножки, на которых он должен стоять. Во-вторых, доски должны быть подогнаны друг к другу без щелей. Для этого нужно было выбирать пазы, ну и в-третьих дверки. И на сладкое в шкафу Данил сделал три выдвижных ящика, что оказалось последней каплей. Конечно, шкаф, в отличие от кровати и стола, вышел немного кривоватый и оляпистый, но вполне функциональный, переделывать его Данил не стал. Впоследствии доски начали высыхать, и шкаф перекосило совсем знатно так что изначальная кривизна была цветочками. На табуретке желания творить уже не осталось, и Данил просто пошел и купил комплект из четырех стульев, сделанных из гнутых деревянных деталей, зато с ажурными спинками. Мало того, когда пришло понимание, что вот закончил все и можно завалиться на кровать и остаток дня ничего не делать, Данил тут же наткнулся на огромный беспорядок по всей квартире. Горы стружек, пол просто весь усыпан слоем опилок. Мало того, валялись куски досок, да и инструмент еще не убран. Ну как так? Вроде мысли уже были в отдыхе целиком, а тут такое. Деваться некуда, пришлось до самой ночи убирать, подметать. Тем более, что освещение было, и сославшись на темень, перенести уборку не получалось бы. Да и не хотелось еще и завтра с уборкой возиться. Нужно, как у Киншаса объединить две квартиры и сделать из одной мастерскую. Уборка принесла свои плоды. Данил наткнулся на неразобранный рюкзак и ружье, который снял с сухаря. Наконец-то можно разобрать, что там лежит. На что-то ценное Данил не рассчитывал. Уж больно много в тот день плюшек получил. Но полезная мелочевочка определенно должна быть. Свитер, майка, крупа, консервы с нарисованными кусками мяса и остальное пространство забито патронами в картонных пачках. Патроны были небольшого калибра, около 6-7 мм. Эмалированная гильза и длиннющая несуразная пуля с полукруглым концом. Пуля была длинной, почти треть патрона. Сами патроны собраны по пять штук в планке обоймы. По пятнадцать в пачке. Двадцать пачек... Это же триста патронов получается. Здорово. Оказалось, намного лучше, чем предполагал Данил. С этого сухаря он снял и ружье, вернее, винтовку. Должен быть комплект. Данил переключился на винтовку. Интересная конструкция. Нет спускового крючка. Вместо него упор под указательный палец. Зато сверху на прикладе под большой палец была сделана удобная клавиша, которая зацепом держала затвор. Данил по-быстрому разобрал винтовку, расположившись на обеденном столе. Обычная болтовка, то есть продольно скользящим затвором. Спуск сделан более просто, но, наверное, не более удобно. Ну, непривычно точно. Сейчас уже поздно, а завтра нужно сходить пострелять. Да и всех бы сводить не мешало. Данил убрал в сторону рюкзак, а он еще не пустой, в боковых карманах что-то лежало. В одном круглая бензиновая зажигалка, складной нож, какие-то нарезанные палочки определенной длины. Данил перепроверил. Возможно, ракета и взрывчатка какая. Нет, обычные деревянные палочки сантиметров 15 в длину, заостренные с одной стороны и раскрашенные в черно-белую полоску. В другом кармане был кожаный футляр, который имел приличный вес. Данил открыл его, ожидая увидеть все, что угодно. А тут был небольшой оптический прицел, черный, с белыми надписями на неизвестном языке. Данил сразу прильнул к окуляру. Такая находка просто бесценна. Прицел можно использовать как подзорную трубу. Как ни странно, даже была нанесена сетка с обозначениями. Наверное, примитивный дальномер, правда, как им пользоваться, не совсем понятно. Устанавливался прицел сверху сбоку винтовки, на два болта и на два направляющих штыря. Никаких планок и разъемов, просто вставил на направляющие и прикрутил болтами. Такое крепление выглядело прочно, и о сбитом прицеле после выстрелов можно было не беспокоиться. Только этот прицел можно было использовать с этой винтовкой. Об универсальности и речи тут не шло. Мало того, прицел устанавливался сверху слева. Как бы сбоку от винтовки. Снова очень непривычно. Плохо это или хорошо, Данил еще не понял. Были плюсы, можно было целиться через открытый прицел, но были и минусы. Основной — это то, что винтовка вырастала в габаритах. Чтобы все это проверить, нужно идти в степь на пристрелку. Определенно нужно выйти пострелять, причем всем составом. У Данила еще пистолет не пристрелен. Пока занимался обустройством квартиры, за эти дни небо заметно посветлело. Похоже, постоянных дождей больше не будет. Вернее, старожилы говорят, что периодические ливни будут, которые не дадут, пока земле просохнуть. Но вот таких затяжных уже не будет. Но выйти в степь, пока нельзя из-за грязи. Данил решил наведаться кучеру или рыжий чтобы узнать, как обстоят дела с подготовкой к рейду. Ведь времени осталось не так уж и много до него. А нужно успеть пострелять, да и просто выйти всей группой, посмотреть на месте, как ночевка пройдет. Ведь в коллектив добавятся незнакомые люди. Кстати, познакомиться не мешало бы. Вот только телефонов тут Данил не видел. Просто позвонить и назначить встречу не получится поэтому собрался и вперед к бабушке-консьержке, которая сидит у входа в квартал, где живет рыжая. «Что надоть?» Сегодня консьержка была не в духе и сразу накричала на Данилу, как только открыла дверь. «Мне бы с...» Как звали рыжую или кучера, Данил не знал. «У вас тут рыжая девушка живет». Консьержка морщила лоб, внимательно смотря на Данилу. «Ну, та, что собирала тут командиров-наемников». «А, так что нужно?» «Нужно встретиться». «Что передать?» «Передайте, что Данил приходил. Нужно обсудить вопросы». Появится, передам». «Вот здорово», — подумал Данил. Это сейчас они к нему придут, а его тоже дома не окажется, и затянется вся эта эпопея на неопределенное время. А он хотел выйти в поле сегодня же. Правда, не успел подумать, как столкнулся с кучером, который шел навстречу. «Ты чего хотел?» — спросил тот после приветствия. Хотел узнать, как дела с подготовкой рейда. И хотел бы сделать два пробных выезда в полной боевой выкладке до того, как пойдем вглубь степи. Кажется, таким заявлением Данил чуть-чуть поднял свой авторитет в глазах кучера. «Тут такое дело...» — кучер посмотрел по сторонам. «Пошли вовнутрь, обсудим». Расположившись в креслах, в большом пустом кабинете продолжили разговор. «В общем, выезжаем через пять дней». Припасы будут доставлены за два дня до отбытия, а шагоходы наняты в это же время. Есть неувязки. Кучер внимательно смотрел на Данилу, ожидая вопроса. Тот, в свою очередь, не стал тянуть время. Какие? Шагоходов, скорее всего, будет два. Что это? Они хотят сделать по-своему? У Данилы весь план похода строился на трех шагоходах. И не из-за того, что в них можно было комфортно разместиться. Данил шел в этот поход без оплаты, и его оплата — это то, что они наберут трофеями. А его опыт блуждания по степи говорит только об одном — трофеев много, а вести их всегда не на чем. Именно для этого необходимы были три шагохода. А для того, чтобы их охранять, и нужны дополнительно люди-кучера. А так они могли бы и на одном сгонять, только своей командой. Кучер, не дождавшись вопроса, начал отвечать сам. Понимаешь, опытные водители все как один отказываются ехать в глубь. Даже высокая плата их не соблазнить. Если совсем быть честным, предоплату взял пока только один водитель, и то он зеленый новичок. Второй шагоход пока не нашли, скорее всего будем покупать. У тебя же есть водитель? Водителю Данилы был. Об этом кучер знал прекрасно. Вдруг стало понятно, почему Лахтик набрал одних новичков, включая водителей шагоходов. Просто опытные не пойдут так далеко, прекрасно понимая, чем это грозит. Данил только сейчас понял, почему командиры групп тогда на собрании у Рыжей так быстро ретировались. Просто потому, что Данил озвучил расстояние рейда, а не потому, что он красиво разрулил ситуацию. «Сколько стоит шагоход?» Потрёпанный около 15 золотых. Нормальный около 50. Хороший за сотню». «Здесь у нас в городе какие предложения?» «Здесь предложений всего три. Один развалюха, другой грузовой. И единственное нормальное предложение за 43 золота. А грузовой?» «Грузовой стоит 25, но у него стабилизация попроще» и двигатель самый простой с сопротивлениями. Как мне объяснили, у него повышенный расход аккумуляторов и редуктор настроен не на скорость, а на тягу. На дальние расстояния лучше брать с синхронным двигателем, тот, что за 43. У Данилы полностью оформилась мысль. Повышенный расход аккумуляторов идет при маленьких скоростях. Этот шагоход плавно трогается или нужно подъехать аккуратно к стене. Так как энергия, чтобы двигатель работал медленнее, идет через дополнительное сопротивление и вместо совершаемой работы просто идет на нагрев сопротивлений. Но они едут на дальние расстояния, и двигатель очень редко будет работать на малых оборотах, поэтому перерасход энергии будет, но не такой значительный. Да и лишнюю пару аккумуляторов купить не так накладно. «Сколько вы готовы заплатить за аренду шагохода?» «Десятку точно. Поехали смотреть. Я возьму грузовой. Только за аренду деньги отдадите сейчас. Мне нужно будет его доработать». «Да куда спешить? Сейчас не сезон, не возьмут его?» «Поехали, поехали. Нам за водителем еще заехать нужно». Ремонтных мастерских было в городе несколько. А вот поехали не в мастерскую, а на склад какого-то торгаша. На этом складе в углу стоял покрытый пылью и паутинный красавец-шагоход. «Вот, пожалуйста! Проведено полное техническое обслуживание, заменены все жидкости, вложений совершенно не требует. Эта модель оборудована дополнительными ящиками под инструменты запасные батареи». Начал расхваливать достоинства шагохода местный продавец. «А инструменты и дополнительные батареи там есть?» «Нет. Инструменты и батареи приобретаются за отдельную сумму». «А тента нет?» — спросил Данил, глядя на голые дуги. В любой мастерской вам могут демонтировать эти дуги». «Да, дуги были явно низковатые. Стоять в полный рост не получится, только сидеть. А в степях предполагается воевать и отбиваться самым ходовым оружием — палицей» поэтому продавец предложил вполне логичное решение. Только дуги были очень крепкие, и ломать такое было бы кощунством. Так тента нет. Нет. Попробовать прокатиться можно? Да, конечно. Сейчас позову водителя. и должен предупредить. Модель грузовая, у нее слабая синхронизация ног, поэтому трясет больше, чем в грузопассажирских моделях. Доверить незнакомому темнили технику не решились. Да это и правильно. Поэтому Данил, Кучер и Темнила загрузились в кузов, в котором не было лавочек. Зато было невероятное количество пыли, об которую все обтерлись. Шагоход начал движение. И сразу стало понятно, почему шагоход зарос пылью. На каждый третий такт шагания ног был резкий толчок, такой, что зубы щелкали. Данил сразу начал осматривать третью ногу. «Командир, да тут...» Темнило начал озвучивать предположение, почему была такая вибрация. Но Данил данул ему локтем под дых. Кажется, даже перестарался, уж больно темнило скрючило. Практически пополам. И он жадно ловил воздух ртом и выпучивал глаза. «На таком Рыдване ездить невозможно!» Данил возмутился как можно правдоподобнее. «И сколько ты хочешь за этот ржавый металлолом?» «Двадцать три!» Торгаш сразу скинул две монеты. «Значит, Данил правильно себя ведет». «Смотри! Моему водителю аж плохо стало!» «Двадцать!» «Он стоит у тебя, только площадь полезную занимает!» Нет, сам Данил понял, что переиграл с драмой. «Двадцать три!» Продавец раскусил, что покупатель имеет интерес. «Двадцать два!» скинь монету на батарею спиливание дуг и замену масла по рукам данила читал монеты а теперь рассказывай реальные недостатки да я больно и не знаю как пришел сюда работать так он и стоит здесь сейчас решили цену снизить чтобы избавиться от него ты правильно угадал место нужно вроде гоняли в мастерскую там заменили все масла Содрали денег, а толком ничего не сделали. Сказали, что это из-за модели. А нам все равно без надобности. По городу лучше развозить на лошадях. Дешевле обходится. Так-то держим и колесную технику. Но больше для престижа. — Ясно. Спасибо. — Батарею замени. Это уже свое отработало. — сказал торгаш, пожав руку. Да, Данил еще раз удивился, как отличаются здесь сословия. Кто-то работает за медь, и серебряная монета считается состоянием. Кто-то зарабатывает серебро и мечтает об одной монетке золотом. А кто-то разбрасывает золото направо и налево. Куча отсыпал Даниле 12 золотых монет со словами. Шагоход нанят на время рейда. Ну и хорошо, теперь в мастерскую. Даже темнило, заметил изъян на третьей ноге, разбитая подушкой опоры. Как это не заметили раньше? Видно, скорее всего, никому это просто не нужно было. Шагоход стоял в углу. Начальство дало задание починить. В мастерскую сгоняли, деньги заплатили. Начальству отрапортовали, что отремонтировали. И вновь поставили в угол пылиться дальше. Если бы шагоход работал то сразу бы второй раз в мастерскую отогнали искать причину. Но, как бы то ни было, но им достался вот такой шагоход, возможно, где-то более серьезная поломка есть. А это для отвода глаз. Первый же выезд в степь должен показать это. Всего за 20 серебра им заменили подушку. Деталь типовая, шагоходы производят на соседней планете. Да и найденные тут оставшиеся от погибшей цивилизации не отличаются конструктивно. Еще за 10 серебра Данил купил брезент на полок, крупную и чистую сетку-рабицу и моток проволоки в придачу к ней. Две деревянные лавки, которые еще нужно было прибить к полу. И, конечно же, взял сразу 8 батарей и небольшую бочку машинного масла, литров на 100, и ведро того-то. Тут масло не делилось по маркам. Масло и масло. Данил просто выбрал из предложенного наиболее похожее на трансмиссионное, как по запаху, так и по густоте. С кучером договорились на выход завтра в 8 утра. Значит, сегодня нужно по максимуму приготовить все, что возможно. А главное — заменить масло в редукторе, потому что предпродажная подготовка вызывала сомнения. В квартале Данилу ждал Яшир. «Здорово, командир!» «Здорово!» Данил действительно очень рад был видеть Ешира. Крепко обнялся с ним. «Вернулся?» «Тут такое дело...» «Даже не знаю, как сказать, чтоб не обиделся». «Да говори прямо!» «Я, наверное, останусь с контрабандистами». «Да без проблем. Я уже говорил, что у меня не в рабстве. Жить тут будешь или переедешь?» «Перееду...» Там строгие правила с жильем, по городу не дают праздно болтаться. Мы прибыли четыре дня назад, только сейчас отпустили с тобой объясниться. Ну, пошли, расскажешь, что там у вас интересного. Данил пригласил Ешира к себе в квартиру. Сейчас было не стыдно. Было за что усадить, правда, нечем попотчевать. В будущем нужно прикупить самовар, что ли. А что рассказывать? пока числюсь в учениках если пройду испытательный срок возьмут на постоянку дисциплина конечно жесткая очень много правил вообще свод правил делится на красные желтые и зеленые если нарушил зеленые тебя сразу штрафуют если нарушил желтые то тебя выгоняют кстати сейчас нарушаю желтые правила рассказывая внутренние распорядки но ты вроде не болтаешь лишнего «А за нарушение красных казнят?» «Все верно. И ты уверен, что в нужную группу попал? В город нельзя, оступился, расстрел?» «Уверен. Они входят в десятку самых влиятельных организаций. Есть и плюсы. Это престиж. У них даже для своих магазинов оружие. И группы обучения открыты. Кстати, я считаю тебя своим учителем. Да брось ты! Чему я мог научить тебя за месяц?» Не скажи, ты научил за этот месяц больше, чем многие за года не могут. Хвалишь просто. «Спешишь?» — спросил Данил, видя, как Ешир посматривает на часы, которых раньше у него не было. «Спешу». Данил пожал крепкую руку Ишира. Данил видел у Ишира потенциал. Он шустро считал, сразу все понимал, не только что на поверхности, а и основы. Скорее всего, Ешир скоро превзойдет и Данилу, и многих других. Сказать, что Данил был зол на Ешира, нет, абсолютно не был. Но уходит из отряда. Это его жизнь. Наверное, тут даже гордость какая-то была. Кроме того, жизнь долгая, может, еще и вернется, хотя не верилось в это. А вот обратиться друг к другу, скорее всего, они смогут, и не единожды. В это Данил верил. Проводил Ешира. Засиживаться было некогда. Данил привлек к работам всех. Нужно было прикрутить сетку к дугам, используя проволоку. Это обезопасит пассажиров от нападений оборотней с боков автомобиля. Тонкой сетки рабицы для этого было вполне достаточно. Только нужно почаще ее проворачивать к дугам, чтобы оборотни не оторвали. Местные использовали сетку широко, только, правда, почему-то прикрывали ею лишь кабины водителей. Возможно, потому что тут около города сухарей было мало, и с ними справлялись пальцами, экономя патроны. А может, были и другие причины, которых Данил не знал. Сзади Данил планировал установить пулемет, поэтому задний борт оставался открытым без сетки. А сверху все это планировалось накрыть пологом, чтобы была защита от солнца и дождя. Не закрывая при этом стенок, чтобы иметь обзор, и можно было отстреливаться. Пришлось идти на изобретательский подвиг. Если закрывать полукруглую крышку так, чтобы остались незакрытыми борта, получалась очень узкая полоска крыши, которая ни от чего не защитит. Пришлось сделать новые стойки по квадрату, над кузовом, из жердей и проволоки, на которые натянули плоскую крышу. Получилось не очень красиво, зато очень удобно. Главное, чтобы не сдуло ветром и не давало парусности. По теории, не должно. Скорость этого шагохода снижена, меньше 30 км в час. Да и полок набегающему потоку развернут плоскостью. Все нужно испытывать на практике. Кстати, после установки лавок стало заметно, что кузов грузовика шире, на полметра не меньше. Масло в редукторе поменял быстрее, чем думал. Дольше закладывал смазку в специальные колпачки тавотницы. И то тут привлек дулеба. Он парень молодой, обучался в мастерских, а там кроме закладки смазки в колпачки учеников ни к чему не привлекали. Заканчивали работы в темноте, поэтому нехватка электрических фонарей ощущалась уже сейчас. Так что сделать фары было бы не лишним, тем более что полуразряженная батарея была в наличии. Нужно докупить провода до панели. Все. Осталось подготовить личную амуницию и оружие. И ждать. Завтрашнего дня.